Глава 18. И услышал Иофор священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Яфор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришелет в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел Иафор тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею, «Я тесть твой, и Иофор, и к тебе и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его И после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестью своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. И Афор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иафор, ⁇ Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян ⁇.⁇ Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес и офортесть Моисеев, все сожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестьем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера, и увидел тесть Моисеев, все, что Он делает с народом.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 Но тесть Моисеев сказал ему, хорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над Ним тысячи начальниками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 и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа. Тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою.